Перед цветением между кустами ставят в посуде с водой свежую зелень бузины черной. Зеленых веток бузины очень боятся мухи и комары. Ягоды используют для окраски виноградного вина и придания ему мускатного запаха. Из спелых ягод получают красную краску. Отваром плодов красят шелковые ткани в оливковый цвет. Листья черной и красной бузины содержат зеленую краску. Заготовку цветков следует вести во время цветения, до начала осыпания венчиков, июнь-июль. При сборе срезают целые соцветия, складывают их без уплотнения и как можно быстрее отправляют на сушку, так как сырье согревается, подпаривается и при сушке темнеет. Темнее также сырье, собранное с опозданием в конце цветения. Сбор цветков бузины обычно продолжается 15-20 дней. При заготовке запрещается ломать ветки бузины, так как это ведет к уничтожению зарослей. Сушат цветки бузины тонким слоем 1 см. На чердаках под железной, черепичной или шиферной крышей с хорошей вентиляцией или под навесами. Можно сушить в сушилках с искусственным обогревом при температуре 40-50 градусов Цельсия. Сушку заканчивает, когда венчики соцветия становятся ломкими. После этого их обмолачивают, обычно вручную палками, отделяют цветки от веточек и других примесей. Выход сухого сырья составляет 12,5% от свежей массы. Готовое сырье Представляет собой цветки и бутоны с короткими голыми цветоножками или без них. Чашечка цветка, пятизубчатая, спайна лепестная, венчик из 4-5 лепестков, сросшихся у основания. Диаметр распустившегося цветка около 5 мм, не распустившегося до 2 мм. Цвет желтоватый, запах ароматный, вкус пряный. Допускается побуревших цветков в сырье не более 8%, других частей бузины черной – цветоножек, веточек, соцветий, листьев – не более 10%, измельченных частиц – не более 8%, органической примеси – земля, песок, камешки, пыль – не более 1%. Следует учитывать, что при хранении цветки бузины легко отсыревают и плесневеют. Срок хранения сырья – 3 года. Созревшие плоды бузины заготавливают в августе-сентябре. Срывают или срезают целые грозди и складывают в корзины. Сначала их провяливают на открытом воздухе, раскладывая тонким слоем на бумаге или ткани, а затем сушат в сушилках, или печи при температуре 60-65 градусов Цельсия. Сухие плоды обмолачивают и отделяют от плодоножек и веточек. Выход сухого сырья 15%. Сырье состоит из отдельных плодов длиной около 5 мм с осадками чашечки на верхушке. Плоды морщинистые, округло удлиненные, снаружи темно-фиолетовые, внутри – тёмно красные с бурым оттенком, запах отсутствует, вкус кисловато-сладкий. В сырье допускается других частей бузины не более 2%, органических и минеральных примесей не более 0,5%. Лист и кору аптеки не заготавливают. Возможные примеси. Следует помнить, что бузина красная и бузина травянистая – Для медицинского использования не заготавливаются. Бузина красная отличается яркими красными плодами. У бузины травянистой, стебель отмирает каждой осенью до корневой шейки, а весной опять отрастает от корневища. Горец перечный. Водяной перец. Семейство гречишные. Народные названия горчак перцевой, перец собачий, бабий горчак, греченка, лесная горчица, репник, чечетно трава